Глава 2. В лампами, высланном мягким ковром коридоре, ему попалась та самая горничная. Николай Сергеевич остановился и закурил папиросу. На лестнице был дневной свет. Везде были ковры, канделябры, цветы, гобелены. Только что выстроенный Кайзергов считался чуть ли не самой роскошной гостиницей в Европе. Говорили, что он лучше парижского гранд-отеля, Он и выстроен был отчасти на зло Парижу. Теперь перед началом Конгресса гостиница была совершенно переполнена. В билетаже большое отделение занимал граф Биконсфильд. В Кайзергофе жили также корреспонденты богатых газет. Мамонтову удалось достать маленькую комнату по протекции госпожи фон Дюмлер, которая жила здесь давно и имела в третьем этаже прекрасный номер из двух комнат. На площадке билетажа между лестницей и коридором сидел полицейский. Едва ли кто-либо собирался произвести покушение над Израилем? Пришло только одно письмо с ругательствами, да и то написанное без горячности каким-то унылым антисемитом-англофобом. Беконсфильд, а заодно и министр иностранных дел Маркиз Солсбери, кратко назывались «грязные евреи». Призывалось также божье проклятие на Англию. Адресовано было письмо лорду Консвилду, и, видимо, остроумной шуткой автор письма отвел душу. Может быть, ради этой шутки и было написано все письмо. Полиция знала, что без писем с ругательствами и угрозами никакой политический съезд не может обойтись. Но незадолго до того Унтер Дэн Линден Карл Нобелинг выстрелом дробью ранил престарелого императора Вильгельма. Начальник полиции приставил охрану ко всем участникам конгресса. Перед их гостиницами и посольствами стояли часовые. В кофейне в четыре часа дня берлинские дамы пили миланши, ели пирожные со сбитыми сливками. Все столики были заняты. Мамонтов издали увидел Софью Яковлевну. Она сидела в углу с молодой немкой, которой Николай Сергеевич не был представлен. Знал только, что это добрая знакомая Дюмлеров и что Софья Яковлевна называет ее Эллой. Он поклонился, радостно улыбаясь. Софья Яковлевна наклонила голову без всякой улыбки. «Сердится?» — спросил себя Мамонтов. Он сделал вид, будто кого-то искал. За что бы она могла сердиться? Николай Сергеевич прошел во вторую кофейню Кайзергофа, называвшуюся Винор-кафе. Здесь теперь, за большим столом, Собиралась международная аристократия журнализма для обмена информацией и мыслями. На самом деле мыслями они не занимались, хотя это были люди не глупые, способные, а иногда, впрочем, довольно редко и очень образованные. Их интересовала только информация, но каждый известный журналист имел свои связи и тщательно скрывал от других получаемые им сведения. Весь смысл работы заключался именно в том, чтобы немного раньше других узнавать новости, или, вернее, слухи о предстоящих новостях. Собственно, лишь газеты, издававшиеся в одной и той же столице, должны были бы между собой соперничать, однако соперничали друг с другом все международные репортеры. В газетном мире коммерческий интерес переходил в чисто спортивный. Кроме двух-трех добряков, Все за этим столом скрывали все и даже заметали следы, для чего отчасти и был нужен обмен информацией. Это не мешало добрым, иногда даже дружественным отношениям между прославленными журналистами. Как всякие спортсмены, они имели свои законы, свои обычаи, свою этику. Как всякие спортсмены, они знали друг другу настоящую цену. Каждый из них позеленел бы от досады, если б узнал, что другому удалось раздобыть что-либо ценное, но он отдал бы должное мастерству соперника. Большинство в этой группе журналистов составляли весело циничные люди, давно ничему не удивлявшиеся, видевшие преимущественно непоказную и непривлекательную сторону того, что волновало мир. Им было совершенно все равно, кто одержит верх на Конгрессе, Они всех государственных деятелей считали обманщиками и мошенниками, отличающимися друг от друга только по ловкости, силе и значению. Эти люди были как у себя дома во всех странах Европы. У каждого из них в прошлом значился какой-либо особенно важный подвиг. Вроде интервью с османом Пашой в осажденной плевне, полета на воздушном шаре к повстанцам, телеграфного сообщения о бегстве королевы Изабеллы во Францию за два дня до бегства. Это были их чины и их ордена. Замкнутая группа мировых репортеров почти не общалась с другими журналистами. Средний репортер мог считать для себя честью, если ему удавалось посидеть за столом аристократии. Выйти в «Большие люди» мог любой корреспондент, но выходили только немногие. Так каждый наполеоновский солдат носил в своем ранце маршальский жезл, однако не каждый его получал. Все зависело от счастья, от способности, от энергии, от нахальства, от физической выносливости. Международные репортеры проводили жизнь в вагонах, в гостиницах, в трактирах, в колясках, в повозках, видели чуму и холеру, страдали дизентерией на фронтах, иногда жили неделями в землянках под дождем, без горячей пищи, среди крыс и насекомых, для того, например, чтобы первым, то есть раньше других журналистов, проникнуть за русскими войсками в плевну. В Кайзергофах. Проходила только лучшая часть их жизни, да и там они поневоле жили скромно, так как в большинстве уже были больными людьми. Катарами страдали почти все. В этой роскошной кофейне они, за исключением нескольких отчаянных американцев и англичан, пили только минеральную воду. Семей своих, если у них были семьи, они случалось, не видели, месяцами. Мамонтов уже раза два сидел за аристократическим столом кофейни. Россия была теперь всем особенно интересна, русского языка почти никто не знал. Николай Сергеевич не отказывался излагать содержание статей в петербургских и московских газетах, в телеграммы попадало не все важное. Международные репортеры были ему и очень интересны, особенно в начале, и немного противны своей уверенностью в том, что все в мире покупается и продается, надо только назначить соответственную цену. Именно с тех пор, как его самого все чаще посещали удобные мысли, разные формы цинизма, в других людях стали ему чрезвычайно неприятными. Жаль, конечно, что нельзя спросить, относится ли к ним самим этот закон природы. Противнее всего кажется их убеждение, что никакого другого миропонимания нет и быть не может, разве только среди глупорожденных. Николай Сергеевич не подошел к большому столу, хотя его едва ли встретили бы недоумевающие презрительные взгляды. Другой стол был занят второстепенными журналистами, которые не жили в Кайзергофе. Они нравились Мамонтову гораздо больше. В большинстве это были честные, бедные, незлые и трудолюбивые люди, всячески ругавшие свое ремесло и влюбленные в него тайной любовью. Ничем иным они и не могли бы заниматься. Некоторые из них еще были молоды и имели шансы на переход в высшую группу. Другие же состарились и карьеры не сделали, либо по невезению, либо по недостатку необходимых свойств. Писали же они не хуже, а многие лучше знаменитых репортеров. К Мамонтову они относились очень хорошо, ценили его любезность, ценили то, что он живет в Кайзергофе и не чванится. Им не приходило в голову, что он живет здесь на свои деньги. Если бы это стало им известно, они все же остерегались бы его, как сумасшедшего. После окончания контракта, Катя и Рыжкова, он вернулся с ними в Европу. Его американские корреспонденции имели некоторый успех. Редакция журнала предложила ему отправиться в Берлин на Конгресс. Журнал был беден и платил только за статьи с листа. Однако Николай Сергеевич принял предложение. Говорил другим, что хочет повидать знаменитых государственных людей. Говорил себе, что в Берлине на досуге обдумает свои планы. Надо, наконец, решить, что с собой делать. Я живу все со дня на день, живу покамест, и так долго жить нельзя. Старый венгерский журналист, лондонский корреспондент Будапешской газеты, взявший Николая Сергеевича под свое покровительство, помахал ему рукой. Это был приятный, образованный, остроумный человек, много на своем веку видевший и слышавший. Неприятно в нем было то, что он всегда острил, и, как большинство говорунов, привирал, впрочем, довольно невинно, быть может, даже этого не замечая. Мамонтов сел рядом с ним и спросил о новостях. — На Конгресс никто из нас допущен не будет, отказали и тем господам, — сказал венгр, — с некоторым злорадством, и продолжал рассказ об интимной жизни Дизи. Мамонтов не сразу догадался, что Дизи — это лорд Биконсфильд, а Мэри Анна — его жена. Дизи всем ей обязан. Он за ней получил 4000 фунтов годового дохода. Вы знаете, что его денежные дела не важны. У него большие долги, он всю жизнь жил непосредством. Мэри Анна его обожала. Она мне говорила, Дизи женился на мне из-за моих денег но во второй раз он женился бы на мне по любви. Как ни странно, он тоже ее любил, хотя она была на 12 лет старше его. В день ее похорон мне было страшно на него смотреть, сказал венгр и не докончил, показав глазами на дверь. В зал вошел маленький толстый пожилой человек с огромной лысой головой, с пышными бакенбардами, спускавшимися на воротник помятого сюртука. Это был Бловиц, новый король журналистов, венгр по рождению, французский гражданин и корреспондент лондонского «Таймса». Он снял шляпу, повесил ее на вешалку, отер лоб платком и, кивая в ответ на почтительные поклоны, пошел к маленькому столику. Если для рядового журналиста было повышением в чине сидеть за столом аристократии, то для бловица это было бы понижением. Лакей пододвинул ему стул и побежал за бутылкой Аполинариса. Бловец развернул газету, не читая ее, давал понять, что просит не мешать ему. Из бокового кармана сюртука у него торчал золотой карандаш, но это был скорее символ, вроде как в аптеках стеклянный шар с покрашенной водой. Бловец сам не писал. Интервью он помнил без записей, от первого слова до последнего, и ошибался только тогда, когда ему было нужно ошибиться. Статьи же свои диктовал секретаря. Вид у него был грустный и озабоченный. Теперь у Бловица было только одно желание в жизни — узнать и напечатать раньше всех других текст договора, которым закончится Конгресс. Венгерский журналист шепотом сообщил, что в свое время Бловица и его любовница утопили в Марселе мужа-любовницы. Молодой датский журналист, широко раскрыв глаза, спросил, как же он не на каторжных работах. Все засмеялись наивности молодого человека. Бловец на каторжных работах? Мамонтов, впрочем, уже знал, что в этой зале принято всех известных людей считать уголовными преступниками. За столом поспорили о том, получит ли Бловец интервью у Бисмарка. Канцлер, будто бы ненавидевший короля журналистов, заявил, что не пустит его к себе на порог. Но как ни был Бисмарк известен своей смелостью, это заявление вызвало у опытных людей недоверие. «Да, конечно, председателем будет Бисмарк, как хозяин, и слава Богу, он изнемогает от жары и хочет, возможно, скорее уехать в Киссинген». «Значит, дело не затянется», — говорил венский журналист. Дезраэли очень нравился Бисмарку. Он сказал, «Старый еврей — вот это человек». «А вы слышали последний анекдот о князе Горчакове? Он был на каком-то официальном обеде в Берлине и сказал, что все было холодное» кроме шампанского. — Ах, это я давно слышал о Дизе, — перебил венгр. Когда подали шампанское, он сказал, — Слава богу, наконец, хоть что-нибудь теплое. Знаете ли вы, кстати, что дизи и Горчаков были влюблены в одну и ту же даму, в маркизу Лондон-Дерри? Это, вероятно, было в эпоху Тридцатилетней войны? Разговор коснулся того, когда дизраэли и Горчаков могли потерять способность к любви. «Почему она сердится? И не лучше ли оставить ее в покое с ее больным стариком?» — думал Мамонтов. «Простите, я не слышал вашего вопроса», — сказал он Венгру. «На сеансе? На каком сеансе? Разве вы не знаете? Сегодня у вас в Кайзергофе показывается новое изобретение. Телефон Беля, входная плата. Ах да, телефон. Ну, в Америке его уже показывали в разных городах. Впрочем, я там не удосужился посмотреть. Сеанс скоро спросил Мамонтов, вспомнив, что надо написать письмо Кате. Через четверть часа? Тогда, пожалуй, можно пойти. Все равно нам решительно нечего делать, — сказал печально датский журналист, выразив то, что молча думали другие. В печати почти ничего не сообщалось. Она питалась сплетнями. Датский журналист рассказал анекдот о делегатах Турции. Николай Сергеевич больше для практики в немецком языке поделился ходившим по русской колонии рассказом о том, как Шувалов обедал у Бисмарка. «Подали суп с какими-то пупками», — говорил Шувалов. «Попробовал я, гадость неимоверная, просто невозможно есть. Князь меня спрашивает, — чего же вы не едите, дорогой друг? Чудесные таубен не правда ли?» Я обрадовался, не знал, что это Таубензуппы. Не могу, говорю, я человек православный, а мы голубей не едим. Ах да, я забыл, сказал Бисмарк, но тогда позвольте мне взять у вас вот это. Полез вилкой в мою тарелку и вытащил один за другим все пупки. Все смеялись, последовало еще несколько анекдотов, острот и шуток. Мамонтов посмотрел на часы и встал. Я пойду с вами, сказал венгер. Морец, заплати за меня, завтра буду платить я. Надеюсь, я и Блейх Редер имеем у тебя неограниченный кредит. Николай Сергеевич вышел в читальный зал, сел за письменный стол и написал следующее письмо. Милая Катя, как ты? Я очень по тебе соскучился. Неужто ты продолжаешь голодать, глупенькое, Право брось. Я вообще против всего этого и жалею, что ты послушалась Алексея Ивановича. Очень может быть, что акробатам нельзя полнеть, но, повторяю, в сотый раз совсем и не нужно, чтобы ты оставалась акробаткой. Все это вздор. Вздор и то, будто ты без цирка не можешь. А вот что ты купаешься в море — это отлично. Очень вам обоим завидую, так хотел бы приехать к тебе, но что поделаешь. Нет буквально ни одной свободной минуты. Я надеюсь, что проклятый конгресс все же не очень затянется, и надо ли тебе говорить, что вечером того дня, когда он окончится, я выйду к вам в Геринскдорф. Целую тебя крепко, мое сокровище. Извини, что пишу меньше, чем хотелось бы, но, повторяю, занят целый день. Мой самый сердечный привет Алексею Ивановичу, и скажи ему, чтобы он не смел морить тебя голодом. Надеюсь, деньги уже пришли». И послал позавчера не триста марок, как ты хотела, а пятьсот. Умоляю тебя не скупиться и ни в чем себе не отказывать. Он прочел письмо и задумался. Как условны и малозаметны границы между правдой и полуправдой и ложью. Почти все, что я написал, — правда, но она переходит в полуправду. Прямой лжи, впрочем, нет. Разве проклятый конгресс? И надо ли тебе говорить?» Главное, во всяком случае, чистейшая правда. Да, конечно, я люблю Катю, и даже мало сказать «люблю», и нельзя не любить ее, она прелестна. С Дюмлершей все вздор, опять подумал он, тревожно чувствуя, что подозрительны эти его рассуждения о любви к Кате. Прежде он не рассуждал, что подозрительно даже слово «дюмлерша», точно он хотел сделать серьезное несерьезным. Разумеется, я никогда не брошу Катю, это было бы подлостью. Катя — существующий факт. Но это... Он опять попробовал то, что называл ключом цинизма. У Дюмлерши ко мне повышенный интерес. Это связано с ее бальзаковским возрастом, с ее одиночеством, с болезнью ее мужа, с сознанием, что ее жизнь кончается, как она сама же мне сказала, и тотчас пожалела, что сказала. Но если бы у меня была голова на плечах, то я держался бы от нее подальше. Так все это может оказаться тяжело, сложно и даже гадко. Как жаль, что у меня нет головы на плечах. Телефонный сеанс происходил в двух комнатах, из которых одна выходила на Вильгельмштрассе, а другая на плац В переполненной людьми гостиной на высоком табурете стояло сложное, напоминавшее пресс-сооружение с катушками, винтами, проволокой. Молодой доцент, руководившийся ансом, подливал из бутылочки жидкость в какую-то чашку. В гостиной были рядами расставлены стулья. Во втором ряду Мамонтов увидел Софью Яковлевну, все с той же немецкой дамой. Николай Сергеевич сел в другом конце комнаты. Венгерский журналист издали показывал на свободный стул рядом с ним. Доцент попросил всех занять места. В гостиную поспешно вошел управляющий Кайзер Гофа и что-то сказал в полголоса доценту. По комнате пробежал взволнованный гул. Английская делегация, лорд Биконсфильд. В дверях показались люди в мундирах. Первый из них был Дезраэль, которого Николай Сергеевич уже видел утром в холле гостиницы. Лорд Биконсфильд с порога быстро взглянул на зал и с ласковой улыбкой подошел к эстраде. За ним, переваливаясь, вошел грузный человек с большой бородой, похожей наружностью на русского профессора или земского деятеля. Лицо его решительно ничего не выражало. Венгерский журналист прошептал, что это Боб, министр иностранных дел, «Маркиз Солсбери». «Почему они оба так нарядились?» «Кажется, они были у кронпринца. Нравится вам Дизи?» Николай Сергеевич всматривался в лицо Биконсфильда, который интересовал его еще больше, чем Бисмарк. «Премьер и романист. Какое необыкновенное сочетание. Он не похож ни на премьера, ни на романиста. В наружности Дизраиля не было почти ничего семитического». Но на англичанина он тоже не походил. Пока Солсбери сделает одно движение, он сделает пять. В этом должна быть его сила в их медленно думающей стране. Что-то в нем есть актерское. Лицо у Биконсфильда было очень умное, чуть насмешливое и скорее привлекательное. Управляющий представил ему доцента. Первый министр и в него стрельнул взглядом, крепко пожимая ему руку. Романы его плохи. Но человек он, разумеется, необыкновенный. «Он всегда весело улыбается», — говорил венгр. «Между тем, поверьте ему, совсем не весело. Если бы вы знали, сколько у него врагов». Он говорит, что любит бывать на похоронах. Всегда приятно, по крайней мере, от одного освободиться навсегда. Я убежден, что Дизи в мыслях не имеет воевать с Россией. Он отлично знает, что Англия совершенно не готова к войне. «Когда Англия бывает готова к войне?» и в случае неудачной войны Гладстон немедленно свернет ему шею. Между тем Виктория истерически требует победы, а он сам же ее приучил вмешиваться в государственные дела. Ему надо, не доводя до войны, запугать Горчакова, угодить Виктории, удовлетворить партию, которая все-таки на него смотрит как на странное экзотическое явление, хотя и очень полезное. Я уверен, что он не спит ночами, думая обо всем этом, А посмотрите на его улыбку. Дизраиль сел слева от эстрады в принесенное ему кресло, вставил в левый глаз монокль и осматривал зал. Мамонту показалось, что взгляд первого министра остановился на Софье Яковлевне. Конечно, она здесь лучше всех, — с гордостью подумал Николай Сергеевич. Я его еще знал в ту пору, когда он приводил в бешенство англичан своими зелеными брюками и бархатными жилетами в цветочках. Но это давно, конечно. Он больше не изображает ни Байрона, ни Брумеля. Джордж Брумель — король английской моды. «Да, глаза у него совсем не веселые», — сказал Николай Сергеевич. «На том маскараде, если я пойду, тоже буду так сидеть в кресле, опираясь на шпагу, улыбаясь снисходительной, насмешливой и грустной улыбкой. На вид он старый, талантливый и знаменитый актер. Смотрите, Боб нюхает жидкость в бутылочке. Он говорит, что настоящее его ремесло — химия, и что министр иностранных дел он по ошибке. — А этого вы знаете? — спросил венгр, показывая глазами на молодого красивого человека, сидевшего рядом в Солсбери. Он не носил мундира и был одет очень хорошо и своеобразно. Я не знал, что в Англии концы галстука засовывают под двойной воротник. Надо запомнить, — подумал Мамонтов. Это Артур Бальфур, секретарь и племянник Боба. Дизи его высоко ставит. Мне в Лондоне говорили, что после Дизи будет Боб, а после Боба его племянник. Так что вы видите сразу трех премьеров. Вот, начинают. Доцент сказал вступительное слово об изобретении Беля. Николай Сергеевич плохо слушал, занятый наблюдениями. «Профиль она гораздо лучше, чем Ванфас, подумал он, и поспешно отвел глаза. Софья Яковлевна быстро, точно украдкой на него взглянула и тоже тотчас отвернулась, улыбаясь своей соседке еще веселее, чем раньше. Мамонтов с восторгом заметил, что румянец на ее лице проступил сильнее. И тому, что, быть может, нам представляется забавной игрушкой для развлечения, предстоит немалое будущее. «В этом нет ничего невозможного», — сказал доцент. «Да-да, предстоит немалое будущее. Ничего-ничего нет невозможного», — почти бессознательно восторженно повторил Николай Сергеевич. В комнате раздались аплодисменты. Доцент попросил добровольцев из публики выйти во вторую, снятую для сеанса гостиную, и там произнести несколько слов перед публикой, как укажет его товарищ. Слова будут слышны здесь, несмотря на большое расстояние. Он говорил, как фокусник на ярмарке, заверяющий зрителей в том, что никакого обмана не будет. — Можно говорить все, что угодно? — обыкновенным голосом недоверчиво спросил кто-то. — Все, что вам угодно. Прошу только говорить громко и отчетливо. — Кто еще желает? Разумеется, выходящие потом вернутся сюда. Мы будем говорить из обеих зал, — добавил доцент понимавший что каждый предпочтет остаться в этой комнате. Несколько человек все же вышли. Доцент, наклонив сначала спину, затем голову, спросил по-английски Дезраэли. «Не угодно ли будет вашему превосходительству послушать?» Биконсфильд, улыбаясь, взял трубку. Он не был на недавнем сеансе у королевы Виктории, на котором сам Бель показывал свое изобретение. «Да, замечательный актер», — думал Мамонтов, сочувственным любопытством, вглядываясь в его лицо. И улыбка актерская, и трубку взял по-актерски, и в каждом движении сказывается артист. — Потрясающе, просто потрясающе, — сказал первый министр и передал трубку соседу. Маркиз Солсбери, все время сидевший неподвижно, с хмурым видом, послушал и ничего не сказал. — Я думаю, этому архиконструктору неприятно все новое, — сказал венгр. Вдруг из-за этого телефона Англия как-нибудь непредвиденным образом пойдет к собакам. Он вроде того французского канцлера, который при старом строе, как живое воплощение традиций, один имел право не носить траура после кончины короля, чтобы было живое доказательство. В мире ничего не меняется, уже есть, слава богу, другой король. А его племянник имеет такой вид, точно ему все безумно надоело. И Боб, и Дизи, и Конгресс, и телефон, и он ни во что это не верит. Может быть, телефон, а может быть, чревовещатель, и не все ли равно? Доцент попросил лорда Биконсфильда сказать по телефону несколько слов. По комнате пробежал радостный гул. Дизраиль слегка развел руками, не без труда поднялся и подошел к рупору. «Надо придумать что-нибудь очень глубокое», — сказал он, оглянувшись на лорда Солсбери, который ничего не ответил, все так же грузно сидел в кресле без улыбки. Доцент, наклонившись над рупором, радостно прокричал, что сейчас скажет несколько слов его превосходительства первый министр Англии, граф Биконсфильд. Дизраиль придвинулся к трубке, на мгновение закрыл глаза, точно обдумывая свое слово, и сказал нараспев, «Знаете ли вы, что происходит со мною?» «Да, я знаю. Вы думаете про спиртное». Смех послышался не сразу. Сначала надо было понять, что это шутка, потом оценить ее. Некоторые слушатели поняли очень скоро, другие — после первого объяснения, третий — после повторного. Бурный хохот перенесся в запруженный теперь людьми коридор. Там хохотали на веру.